Ральф Лорен. Год рождения 1939-й. Его жизнь стала воплощением американской мечты. От бедного мальчика до миллионера. А выработанный стиль — узнаваемым и желанным во всем мире, в том числе за пределами Америки. И именно в этом заключается, по меньшей мере, частично успех который сопровождает его уже в течение нескольких десятков лет он создает не просто отдельные прекрасные вещи или коллекции он создает отдельный мир вернее будет сказать приближает существующие узнаваемые желанные миры делая их более близкими и куда более доступными кому не хочется осуществить свои мечты и вот их Он умеет угадывать, как никто. Он так и говорит, я создаю не одежду, я создаю мечту. Ральф Лившиц родился в 1939 году в Бронксе, в семье еврейских эмигрантов, приехавших из Пинска. Мать Фрида вела хозяйство, отец Фрэнк Лившиц зарабатывал на жизнь тем, что красил и декорировал стены домов. Детей было четверо. И Ральф был самым младшим. Он вовсе не думал о том, чтобы стать модельером. Мечта у него была и вполне определенная. А вот как ее достичь, это уже другой вопрос. Как и многие дети из семей со скромным достатком, он мечтал добиться успеха и разбогатеть. Кого не тянет к красивой жизни? И будучи еще совсем ребенком и подрабатывая... После школы он тратил заработанные деньги на одежду, которая была дороже, чем могли себе позволить в его семье. Лучше один дорогой костюм, чем несколько дешевых, полагал он уже тогда. После школы Ральф, к тому времени уже Лорен, его старший брат, решил сменить их фамилию, поступил в колледж, где стал изучать бизнес и экономику, но уже довольно скоро понял, что это его интересует мало. Он бросил учебу, так и не получив диплома, и решил уйти в армию, а в ожидании этого устроился на очередную временную работу. Это оказался магазин «Брук Бразерс», где продавалась мужская одежда высокого класса, отлично скроенные костюмы, изысканные галстуки и прочие атрибуты настоящего джентльмена. Позднее он признавался — Для меня это место стало настоящей меккой. Это был просто отпад. Он ушел в армию. В шестьдесят четвертом вернулся и, сменив одну за другой несколько работ, очутился, наконец, у Эйба ривица который выпускал галстуки. Ральф стал у него дизайнером и начал предлагать модели с широкими крупными узлами. Ривитс этого не одобрил. Мир еще не готов к твоим работам, Ральф. И тогда Лорен, уверенный в том, что он как раз делает именно то, что нужно, решил открыть собственное дело, что и сделал в 67-м году. Его офис был маленьким, зато в одном из самых знаменитых зданий в Америке, в Empire State Building. Та же самая история, что и с дорогим костюмом, купленным в 12 лет. Нужно уметь производить хорошее впечатление, если хочешь добиться успехов, в определенных областях. В то время мужчины носили в основном узкие галстуки темных расцветок. Лорен еще до того, как основал свою компанию, начал выпуск галстуков ярких, с красочными рисунками, широких, с крупными узлами. Сеть универмагов «Блумингдайл» готова была закупать их, но только в том случае, если он сделает галстуки более узкими, и уберет с этикеток свое имя. Лорен не стал этого делать, и когда оказалось, что его галстуки имеют огромный успех, Блумингдейл, что называется, пошел к нему на поклон. Ральф Лорен действительно знал, что делал. Его работы отражали не то, что хотят и носят сейчас, а шли на несколько шагов впереди. Он умел угадывать, угадывать, что захотят завтра. В следующем году он выпустил первую коллекцию мужской одежды. Его вдохновляли образы мужчин безупречно элегантных, таких, например, как герцог винзорский бывший король Британии Эдуард VIII, или знаменитый артист Фред Астер. Эта его коллекция, как и многие последовавшие за ней, представляла собой объединение английской и американской классики. Стиль английских джентри для американцев среднего класса, которые хотели бы казаться представителями класса высшего. Вот что предлагал Лорен. Его компания недаром называлась Polo Fashion. Игра в поло ассоциировалась с жизнью высших кругов, с людьми, обладавшими властью. И с собственным стилем, элегантностью вне времени, элегантностью уверенной в себе и непринужденной. В 71-м году он обратился к созданию женской одежды и применял к ней те же принципы. Добротные, очень качественные ткани, сдержанная и изысканная отделка, хороший крой, который позволял его вещам отлично садиться по фигуре, отдельные элементы, заимствованные из мужского гардероба и придававшие женскому особую элегантность. Лорен не хотел гнаться, завсегда ускользающий, Он предпочитал создавать и предлагать определенные стили. И этот подход стал пользоваться огромной популярностью. В 69 Ральф Лорен стал первым дизайнером, который открыл в нью-йоркском универмаге Bloomingdale свой магазин мужской одежды. Два года спустя открылся его магазин в Калифорнии, в знаменитом престижном районе Beverly Hills. В 72 Он запустил линию разноцветных рубашек Пола. У рекламной кампании был лозунг «Каждой команде свой цвет». У Пола их 24. В 1974-м на экран вышла очередная экранизация романа Джона Скотта Фитджеральда «Великий Гетсби» с Робертом Редфордом в главной роли. героя мужчины пожалуй, даже затмевали женщин своими изящными костюмами нежных пастельных цветов, костюмами от Ральфа Лорена. И сцена, в которой герой распахивает свои шкафы, демонстрируя великолепный мужской гардероб, в частности, многочисленные разноцветные рубашки, отлично демонстрировала, кем был тот мужчина, для которого трудился Лорен. Его происхождение не важно. Важно, что сегодня... Он хочет выглядеть безупречно. Времена действия романа, двадцатые годы, стали одним из источников вдохновения для модельера. А еще золотая эпоха Голливуда с красавицами-актрисами в длинных облегающих платьях, английские загородные поместья с их садовыми приемами и охотой, роскошные балы, сафари в Африке, морская тематика, прошлой Америки с индейцами, колбойами и кантри-стилем, ее настоящее, со строгим стилем университетов, входящих в Лигу Плюща. Он умело выбирал то, что казалось людям привлекательным, умело использовал знаковые образы, и можно сказать, что в результате получалось нечто, что можно назвать американским аристократизмом. Его одежда и реклама этой одежды творили миф, рассказывая об увлекательной жизни и получалось что покупая одежду от лорена его клиенты соприкасались с этой жизнью окунались в нее и постепенно он все больше выходил за рамки создания одной только одежды да аксессуары и ароматы дизайнеры одежды выпускали уже давно но лоран первым решился пойти дальше с восемьдесят года Он начал выпускать предметы домашнего обихода, от мебели до посуды. Все это создавало целый отдельный мир, стиль жизни от Ральфа Лорена, которому тянуло очень многих. Мужчины, женщины, дети, пожилые и молодежь. Все могли найти у него что-то по душе, что-то, чем могли украсить себя, украсить свой дом. Его компания превратилась в гигантскую империю, одну из самых успешных в мире современной моды. И, конечно, отличная маркетинговая стратегия и умелый брендинг сыграли тут свою роль. Ральф Лорен стал одним из самых продаваемых дизайнеров в мире, заработав гигантское состояние, которое, как он сам признается, он не может потратить, несмотря на то, что тратит много. Его заслуги были отмечены множеством наград, в том числе и табличкой на аллее славы в мире моды. А сорокалетие его деятельности было отмечено присвоением ему Американским Советом Дизайнеров Моды титула «Легенда моды». Что ж, кто заслуживает его, как не человек, который умеет создавать мечты и, более того, умеет убеждать в том, что их не так и трудно достичь? И для этого достаточно зайти в один из его магазинов.